28 июня 32 также отрицающим иерархическое начало можно указать, что по всем законам, как духовным, так и физическим, никакое дело не может жить и развиваться, не имея фокуса. Каждая страна должна иметь свой фокус в виде главы государства. Каждая политическая партия имеет своего лидера. Каждая фирма, предприятие, учреждение имеют своего главу. Каждая энергия должна быть фокусирована, чтобы проявиться. В космосе вся эволюция, все развитие зиждется на этих зернах, фокусах, узлах, звеньях иерархии. Называйте их, как хотите. Отказ или, вернее, освобождение так радостно, но так тяжко обратное принятие, хотя бы и ради общего блага. Ноша мира, чаша искупления и испитие яда мира — так называются поручения света. И даются эти непомерные ноши лишь тем, кто в духе знают, что есть истинное освобождение. Думается, что дальнейшие разъяснения излишни.